Глава 7. Признательность моим туфлям. Сегодня я снова думал о войне. Вообще-то я предпочитаю говорить «битва», потому что слово «война» несет на себе определенное клеймо. Битвы, сражения всегда присутствовали на нашей планете. Одна страна воевала с другой и тому подобное. Я думал о том, как много душ на самом деле приходит сюда специально для того, чтобы испытать опыт битвы, сражения. Похоже, сейчас наша планета предлагает просто бесконечное многообразие всевозможных опытов и их сочетаний. Возможности бесконечны. В любом случае главное – творить свободно, без вопросов, без рассуждений, без оправданий, просто отыскивая то, что приносило бы радость в процессе творения. Именно так. Найти что-то, подходящее для радостного творения. Не просто хотеть чего-то, а реально ощущать радость от создания этого. Мы здесь, чтобы ощущать, испытывать. Это то, что меняет представление о смысле жизни, не так ли? Ой, чуть не упал в яму, потянувшись за выброшенной на берег палкой. «Полагаю, что человек должен...» А, знаете, нет такой вещи, как «должен». Помню, несколько лет назад услышал хорошую мысль о том, что все эти «должен» — чепуха. Нет никаких «должен», «я должен». Не «должен», а просто «хочу». «Я хочу», «я буду» творить ради самого процесса творения, творить ради того, чтобы испытывать благодарность во время творения, ведь творить с помощью благодарности – это радость. Вы ощущаете огромное количество радости от благодарности за то, что создаете, или за то, что ощущаете, создавая. Также человек может быть благодарен за то, чем уже обладает. Это даже лучше, потому что так мы создаем еще больше того, что есть, и лучшего качества. Вот, к примеру, мои туфли. Я ощущаю их, ощущаю свои туфли, то, как чувствую себя в них. Я благодарен за то, что они так прекрасно сидят на ноге, что в них не скользко, что в них можно ходить хоть целый день, ни капельки не натерев ног за то, что они прекрасно пропускают воздух, и ноги в них ничуть не потеют. В этих туфлях я всегда чувствую себя хорошо, я люблю эти туфли, я признателен им сейчас. И Вселенная создает для меня новую пару туфель. Но создание через благодарность наполняет все большей любовью, а это означает, что следующая пара туфель будет такой же замечательной, как и первая, и плюс еще сверху. Другими словами, они будут даже лучше, потому что признательность наполнила мои туфли любовью, и они будут воссоздаваться теперь уже на новом уровне любви, которая была в них внесена. А вот раньше у меня всегда бывали проблемы с обувью.